Луна выходила из-за горизонта, когда Виконт, в сопровождении верного своего Помпея, выехал из гостиницы почтенного Бескоро и пустился в скач по парижской дороге. Около четверти часа Виконт весь предавался своим мыслям. За это время проехали почти полторы мили. Наконец Виконт повернулся к своему конюху, который шагах в трех сзади ехал вслед за своим господином. «Помпей», — сказал он, — «не к тебе ли как-нибудь попала моя перчатка с правой руки?» «Кажется, нет». «Что ты делаешь там с чемоданом?» «Смотрю, крепко ли он привязан, и затягиваю ремни, чтобы золото в нем не стучало. Звуки золота не доводят до добра, сударь, и притягивают неприятные знакомства, особенно ночью». «Ты прекрасно делаешь, Помпей. Я радуюсь, видя твое старание и благоразумие». Это очень простые достоинства старого солдата, Виконт, и они очень хорошо идут к храбрости, однако ж, не считая храбрость безрассудной отвагой, признаюсь. Очень жалею, что господин Решон не мог проводить нас. Ведь трудно уберечь двадцать тысяч ливров, особенно в наше бурное время. Ты говоришь очень благоразумно, Помпей, отвечал Виконт, и я совершенно с тобой согласен. Осмелюсь также прибавить, Продолжал Помпей, видя, что Виконт поощряет его трусость. «Осмелюсь прибавить, что неблагоразумно так отваживаться, как мы делаем. Позвольте мне подъехать к вам и осмотреть мой мушкет». «Ну, Помпей, мушкет в порядке. И кто осмелится остановить нас, тому будет плохо». «Ого, что это там такое?» «Где?» «Да перед нами. Шагах в ста, тут, направо». «Что-то белое». Ого, сказал Помпей, что-то белое. Верно, перевязь. Мне очень хочется отправиться сюда налево, за забор. Это называется военным термином занять позицию. Не занять ли нам позиции, Виконт? Если это перевязи, Помпей, так нет беды. Ведь перевязи носятся только королевскими солдатами. А королевские солдаты не грабят. Извините, Виконт, вы очень ошибаетесь. Везде рассказывают о мерзавцах которые прикрываются мундиром королевских войск и совершают множество преступлений. Недавно в Бордо четвертовали двух конно-егерей, которые... Мне кажется, я узнаю конно-егерский мундир. Помилуй, помилуй, у конно-егерей мундир синий, а мы видим что-то белое. Точно так, но часто они надевают белые блузы мундира. Так сделали и разбойники, четвертованные в Бордо. Вот эти что-то сильно размахивают руками и грозят. Такая уж у них тактика, Виконт. Они становятся на большой дороге и издали с карабином в руках, принуждают несчастного путешественника бросать им кошелек. «Но добрый мой Помпей», — возразил Виконт, который сохранял еще присутствие духа, хотя порядочно испугался. «Если они грозят издалека карабином, так и ты погрози им». «Да, но они не видят меня» отвечал Помпей, стало быть, моя угроза бесполезна. Но если они тебя не видят, так не могут и грозить тебе, так мне кажется. Вы ровно ничего не понимаете в военном деле, сказал Помпей с заметной досадой. Вот здесь будет со мной то же самое, что случилось в Корбии. Надеюсь, что нет, Помпей, ведь, кажется, при Корбии тебя ранили. Точно так, и ранили страшно. Я ехал тогда с господином Канбом, бесстрашным человеком. Мы пустились в ночные разъезды для лекогносцировки поля, где намеревались дать сражение. Мы издали увидели перевязи. Я прошу его не предаваться бесполезной отваге, а он идет прямо на перевязи. С досады я повернулся спиной. В эту минуту проклятая пуля... «Ах, Виконт, прошу вас, будем благоразумны». Пожалуй, Помпей будем благоразумны. Я вполне с тобой согласен. Однако ж мне кажется, что перевези вовсе не двигаются. Они чуют добычу. Подождем. По счастью, путешественники ждали недолго. Через минуту луна вышла из-за черной тучи и великолепно осветила шагах в 50 от виконта две или три рубашки, которые сушились растянутыми рукавами на заборе. В этом-то и заключались перевези Напомнивший Помпею его бедствия при Корбии. Виконт громко захохотал и пустил лошадь в галоп. Помпей поскакал за ним, приговаривая, Какое счастье, что я не исполнил первой моей мысли. Я хотел выстрелить в ту сторону и был бы похож на Дон Кихота. Видите, Виконт, как полезны благоразумие и знание войны. После сильного волнения человек всегда успокаивается на некоторое время. Проскакав мимо рубашек, путешественники наши проехали Дволье совершенно спокойно. Погода была бесподобная, широкая и черная тень падала от леса на одну сторону дороги. «Решительно я не люблю лунного света», — сказал Помпей. «Когда человек виден издалека, его легко поймать врасплох. Я всегда слыхал от старых солдат, что если два человека ищут один другого, Так луна покровительствует только одному. Мы в большом, самом ярком свете, Виконт. Это неблагоразумно. Так поедем в тени? Да, но если воры спрятались на опушке леса, так мы сами бросимся в их пасть. Во время похода никогда не подходит к лесу, не разведав его. По несчастью, у нас нет передового отряда. Но так ли называют тех, кто разузнает дорогу, мой добрый и храбрый Помпей? — Точно так, точно так, — шептал старый слуга. — Ах, зачем Ришон не поехал с нами? Мы послали бы его вместо авангарда, а сами составили бы главный корпус. — Ну что же, Помпей, на что мы решились? Останемся ли в лунном свете или переберемся в тень? — Переедем в тень, Виконт. Это, кажется, мне всего благоразумнее. — Пожалуй. — Вы боитесь, Виконт? — Нет, любезный Помпей, уверяю тебя, нет. И напрасно бы стали вы бояться, ведь я здесь и берегу вас. Если б я был один, вы понимаете, так ничего бы не опасался. Старый солдат и черта не боится. Но вы такой товарищ, которого уберечь еще труднее, чем сокровище, лежащее у меня за седлом. Эта двойная ответственность пугает меня. Ага, вон там черная тень, ну ясно, она движется. Не спорю, сказал Виконт. «Видите ли, что значит быть в тени? Мы видим врага, а он нас не видит. Не кажется ли вам, что этот злодей несет ружье?» «Да, но этот человек один, а нас двое». «Виконт, кто ходит один, тот еще страшнее. Уединение показывает решительность характера. Знаменитый барон Дезадре ходил всегда один». «Ах, смотрите, он, кажется, целится в нас. Он сейчас выстрелит, наклонитесь». Да нет, Помпей, он только переложил мушкет с одного плеча на другое. Все равно наклонимся. Выдержим выстрел, припав к луке. Уж так принято. Но ты видишь, что он не стреляет. А, он не стреляет, сказал Помпей, приподнимая голову. Хорошо, он верно испугался, увидав наши решительные лица. Ага, он боится. Но позвольте мне переговорить с ним, а потом вы начнете говорить только густым басом. Тень приближалась. Помпей громко закричал. «Гей, дружище, кто ты?» Тень остановилась в видимом испуге. «Ну, теперь вы извольте кричать», — сказал Помпей. «Зачем?» — спросил Виконт. «Разве ты не видишь, что бедняк дрожит?» «А, он боится!» — вскричал Помпей и бросился вперед. «Помилуйте, сжальтесь!» — вскричал незнакомец, становясь на колени. «Сжальтесь! Я бедный деревенский разносчик!» Вот уже более недели я не продал ни одного платка, и при мне вовсе нет денег. Аршин, которым бедный разносчик мерил товары, показался Помпею мушкетом. Знай, друг мой, величественно сказал Помпей, что мы не грабители, а люди военные и путешествуем ночью, потому что ничего не боимся. Ступай, ты свободен! Вот, друг мой, прибавил Виконт ласковым голосом, вот тебе пол за то, что мы напугали тебя. И желаю счастливого пути. Виконт белой маленькой ручкой подал деньги бедняку, который ушел благодаря небу за такую счастливую встречу. — Вы напрасно это сделали, Виконт! — Да, напрасно вы это сделали, — сказал Помпей минут через двадцать. — Да что такое? Зачем вы дали денег этому человеку? Ночью никогда не должно показывать, что у вас есть деньги. Помните? Этот трус прежде всего закричал, что при нем вовсе нет денег. «Правда, помню», — сказал Виконт с улыбкой. «Но ведь он трус, как ты говоришь, а мы напротив того, как ты видишь, храбрые военные люди и ничего не боимся». Между бояться и быть осторожным, Виконт, такое же огромное расстояние, как между трусостью и неблагоразумием. Позвольте видеть, повторяю, неблагоразумно показывать незнакомому человеку, встретившемуся на большой дороге, что у вас есть деньги. Но когда не знакомится один и без оружия? Он может принадлежать к вооруженной шайке. Он может быть шпион, посланный вперед для разузнания местности. Он может вернуться с целой толпой. А что могут сделать два человека, как бы они ни были храбры, против толпы? Виконт на этот раз признал упрек Помпея справедливым или, чтобы скорее избавиться от упреков, согласился с ним. В это время они приехали к речке Се, близ Сен-Жене. Моста не было, следовало переправиться вброд. Помпей мастерски изложил Виконту теорию переправы через реки. Но теория не мост, и все-таки следовало переправиться вброд. По счастью, река была не глубока, и это новое обстоятельство – Показала Виконту, что препятствия, на которые смотришь издали и ночью, кажутся не такими страшными, когда присмотришься к ним вблизи. Виконт начинал совершенно успокаиваться, потому что дело подходило к рассвету, как вдруг наши путешественники остановились, проехав половину леса, окружающего Марзас. Они услышали за собою очень явственно топот нескольких лошадей. В это же время их собственные лошади подняли головы, и одна из них издала ржание. «На этот раз», — сказал Помпей дрожащим голосом, схватывая лошадь Виконта за узду, «на этот раз, надеюсь, вы послушаетесь меня и вполне предоставите распоряжаться старому опытному солдату. Я слышу топот конного отряда, нас преследуют. и, видите ли, это верно шайка вашего ложного разносчика. Я говорил вам это». «О, неосторожный! Теперь не нужно лишней отваги. Спасем жизнь и деньги. Бегство часто единственный путь к победе. Гораций притворился, что он бежит». «Так обратимся в бегство, скорее», сказал Виконт, дрожа всем телом. Помпей сильно пришпорил свою лошадь, превосходного руанского коня. Конь рванулся вперед с усердием, которое увлекло лошадь Виконта. Копыта их гремели по мостовой и выбивали искры из камней. Так скакали они с полчаса, но путешественникам казалось, что враги все приближаются. Вдруг в темноте раздался голос, соединяясь со свистом вихря, производимого бегом коней наших всадников. Он казался зловещей угрозой злого духа. От этого голоса седые волосы Помпея стали дыбом. «Они кричат «Стой!»» – прошептал он – «Слышите, они кричат нам «стой!»» «Ну что ж, надо ли останавливаться?» — спросил Виконт. «Как можно?» — вскричал Помпей. «Поскачем вдвое скорее, если можно. Вперед, вперед!» «Да-да, вперед! Скорей, скорей!» — кричал Виконт, на этот раз столь же испугавшийся, сколько и его вожатый. «Они приближаются, приближаются!» — сказал Помпей. «Что, слышите?» «Да, да!» Их более тридцати. Чу, они опять зовут нас. Но ну, мы решительно погибли. Замучим лошадей, если нужно, сказал Виконт, едва переводя дыхание. Виконт, Виконт, кричал голос, остановитесь, остановитесь, остановись, старый дурак. Ах, они знают нас. Они знают, что мы везем деньги к принцессе. Они знают, что мы участвуем в заговоре. Нас будут колесовать живых. «Остановите! Остановите!» — кричал голос. «Они кричат, чтобы нас остановили», — продолжал Помпей. «У них впереди есть сообщники, мы окружены со всех сторон. А если мы бросимся в сторону в поле, и они проскачут мимо нас?» «Превосходная мысль», — сказал Помпей, — «в сторону». Оба всадника поворотили лошадей влево. Лошадь Виконта удачно перескочила через ров но тяжелый конь Помпея стал на краю нурва. Земля не выдержала его тяжести, и он рухнул вместе с всадником. Бедный Помпей отчаянно закричал. Виконт, уже отскакавший шагов пятьдесят, услышал стоны слуги, и хотя сам дрожал всем телом, поворотил лошадь и поспешил на помощь товарищу. — Прошу пощады! — кричал Помпей. — Сдаюсь в плен. Я принадлежу Виконту де Канбо. Громкий хохот отвечал на эти жалобные вопли. Виконт, подъехав к Помпею в эту минуту, увидел, что храбрец целует стремя победителя, который старался успокоить несчастного голосом ласковым, сколько позволял ему хохот. «Барон де Каноль!» – закричал Виконт. «Да разумеется, я сам! Нехорошо, Виконт, заставлять так скакать людей, которые вас ищут!» «Барон де Каноль!» – повторил Помпей – сомневаясь еще в своем счастье. Барон де Коноль и господин Костарин. Разумеется, мы, Помпей, отвечал Костарин, приподнимаясь на стременах и поглядывая через плечо своего господина, который от хохота наклонился к луке. Да что вы делали ворву? Вы видите, отвечал Помпей, лошадь моя упала в ту самую минуту, как я хотел укрепиться, и, принимая вас за врагов, намеревался сразиться с вами отчаянно. Встав и отряхнувшись, Помпей прибавил. — Ведь это барон Каноль, Виконт. — Как вы здесь, барон? — спросил Виконт с радостью, которая против его воли выражалась в его голосе. — Да, я здесь, — отвечал барон, не сводя глаз с Виконта. Это упорство объясняется найденной в гостинице перчаткой. Мне стало до смерти скучно в трактире. Решон уехал от меня, выиграв мои деньги. Я узнал, что вы поехали по парижской дороге. По счастью, у меня в Париже есть дела, и я поскакал догонять вас. Я никак не воображал, что мне придется так измучиться. Черт возьми, Виконт, вы удивительно ездите верхом. Виконт улыбнулся и прошептал два-три слова. «Кастарин», — продолжал Каноль. Помоги Помпею сесть на лошадь, ты видишь, что он никак не может сесть, несмотря на всю свою ловкость. Кастарин сошел с лошади и подал руку Помпею, который, наконец, попал в седло. — Ну, теперь поедем, — сказал Виконт. — Позвольте только одну минуту, — начал Помпей с заметным смущением. — Мне кажется, у меня чего-то не недостает. — Да, и мне тоже кажется, — сказал Виконт у тебя не достает чемодана». «Ах, боже мой!» — прошептал Помпей, притворяясь очень удивленным. «Несчастный!» — вскричал Виконт. «Неужели ты потерял?» «Он недалеко», — отвечал Помпей. «Да вот не он ли?» — спросил Кастарин, поднимая чемодан с трудом. «Да, да!» — вскричал Виконт. «Да, да!» — повторил Помпей. «Но он не виноват» сказал Каноль, желая приобрести дружбу старого слуги. Во время падения ремни оборвались, и чемодан свалился. «Ремни не оборвались, а отрезаны», — возразил Кастарин. «Извольте посмотреть». «Ага, Помпей, что это значит?» — спросил Каноль. «Это значит», — сказал Виконт строгим голосом, «что Помпей, опасаясь преследования воров, Ловко отрезал ремни, чтобы избавиться от ответственности за казначейство. Каким военным термином называется такая хитрость, Помпей? Помпей извинялся тем, что неосторожно вынул охотничий нож, но так как он не мог дать удовлетворительного объяснения, то остался в сильном подозрении, что хотел пожертвовать чемоданом ради собственной своей безопасности. Каноль показал себя не столь строгим. «Хорошо, хорошо», — сказал он, — «подобные вещи часто случаются, но привяжите-ка чемодан. Гей, Костарин, помоги Помпею». Ты был совершенно прав, Помпей, когда боялся воров. Чемодан у вас полновесный, и от него никто бы не отказался. «Не шутите, сударь», — сказал Помпей, вздрогнув. «Всякая ночная шутка таит беду». «Ты совершенно прав, Помпей, всегда прав» поэтому-то я хочу проводить Виконта и тебя. Конвой из двух человек не покажется вам лишним. Разумеется, нет, вскричал Помпей. Чем больше людей, тем безопаснее. А вы, Виконт, что думаете о моем предложении? Спросил Коноль, замечая, что Виконт не так ласково, как его слуга, принимает учтивое предложение барона. Я вижу, отвечал Виконт. Ваше обычное благорасположение и от души благодарю вас. Но мы едем не по одной дороге, и я боюсь, что обеспокою вас, если приму предложение. Как? сказал смущенный Коноль, видя, что спор, начатый в гостинице, продолжается и на большой дороге. Как мы едем не по одной дороге? Разве вы едете не. В Шентильи, — поспешно отвечал Помпей. Задрожав при мысли, что ему, может быть, придется продолжать путь одному с Виконтом. Что же касается двиконта, то он вздрогнул с досадой, и если б было светло, то на лице его увидели бы краску гнева. «Очень хорошо», — сказал Коноль, притворяясь, что не замечает гневных взглядов, которые Виконт бросал на бедного Помпея. «Очень хорошо, ведь и я тоже еду в Шентильи», «Я езжу в Париж, или лучше сказать...» Прибавил он с улыбкой, обращаясь к Виконту. «Мне нечего делать, и я сам не знаю, куда еду». «Если вы едете в Париж, так и я в Париж. Если вы едете в Лион, так и я поеду в Лион. Если вы едете в Марсель, мне очень давно хочется посмотреть Прованс, так и я поеду в Марсель. Если вы едете в Стене, где стоит армия его величества короля, «Поедем в Стене. Хотя я родился на юге, но всегда особенно любил север». «Милостивый государь», — отвечал Виконт с твердостью, который, вероятно, был обязан своей досаде. «Говорить ли вам откровенно?» «Я путешествую один по собственным делам величайшей важности, по причинам чрезвычайно серьезным, и простите меня, если вы будете настаивать в просьбе, Я буду принужден сказать вам, что вы мне мешаете. Только воспоминание о перчатке, которую Каноль спрятал на груди между камзолом и сорочкой, могло удержать барона спыльчивого и пылкого, но он не показал досады. «Милостивый государь», — возразил он серьезно, — «мне никто никогда не сказывал, что большая дорога принадлежит одному человеку, а не всем». Ее называют, даже если я не ошибаюсь, королевским путем, в доказательство, что все подданные его величества равно могут ею пользоваться. Стало быть, я нахожусь на королевском пути вовсе без намерения мешать вам. Я даже могу помочь вам, потому что вы молоды, слабы и почти без всякой защиты. Мне кажется, я вовсе не похож на вора. Но если вы думаете обо мне иначе, я должен пожалеть о моем несчастном лице». Простите, что я обеспокоил вас, милостивый государь. Честь имею раскланяться. Доброго пути. Коноль, поворотив лошадь на другую сторону дороги, поклонился Виконту. Кастарин поехал за ним, Помпей всей душой желал быть с ними. Коноль разыграл эту сцену с такой грациозной учтивостью, так ловко надел широкую свою шляпу на красивый лоб, окаймленный черными лоснящимися волосами, что Виконт был поражен его благородным поступком и еще более его красотою. Каноль переехал на другую сторону дороги, как мы уже сказали. Кастарин отправился за ним. Помпей, оставшись наедине с Виконтом, вздыхал так, что мог бы тронуть камни на дороге. Наконец Виконт, много думавший, поехал в ту же сторону. И подъехав к Канолю, который притворился, что не видит и не слышит его, Сказал едва слышным голосом только эти два слова. «Барон Каноль». Каноль вздрогнул и обернулся. Радость разлилась по его жилам. Ему казалось, что все гармонические звуки неземных областей соединились и дают ему концерт. «Виконт», — сказал он в свою очередь. «Послушайте, милостивый государь», — начал Виконт ласковым и сладким голосом. Я боюсь, что был очень неучтив с таким достойным вельможей, как вы. Простите мою застенчивость. Я воспитывался у родителей, которые из нежной любви ко мне боялись за меня беспристрастно. Повторяю вам, простите меня. Я вовсе не имел намерения оскорбить вас, а в доказательство искреннего нашего примирения позвольте мне ехать возле вас». «Помилуйте!» — вскричал Каноль. Не только позволяю, но даже прошу, я не злопамятен, Виконт, и в доказательство. Он подал ему руку, в которую упала мягкая нежная ручка Виконта. Остальную часть ночи провели в веселом разговоре. Барон говорил, Виконт постоянно слушал и иногда улыбался. Лакеи ехали позади. Помпей объяснял Кастарину, почему карбийское сражение было проиграно между тем, как его можно было выиграть, если бы не забыли позвать Помпея на военный совет, который собирался в тот день утром. «Кстати», — сказал Виконт Канолю, когда показались первые лучи солнца, «каким образом кончили вы дело с герцогом Доперноном? «Дело было нетрудное», — отвечал Каноль. «Судя по словам вашим, Виконт, он имел дело до меня, а я не имел до него никакого дела». Он или соскучился ждать меня и уехал, или упорствует в своем намерении и теперь еще ждет меня. — А Нанон Лартик? — спросил Виконт нерешительно. — Нанона не может быть вдруг и дома с герцогом Деперноном и в гостинице Золотого Тельца со мной. От женщин нельзя требовать невозможного. — Это не ответ, барон. Я спрашиваю, как вы, до безумия влюбленный в госпожу Лартик, Могли расстаться с нею? Коноль взглянул на Виконта и видел его очень ясно, потому что было уже светло, но на лице молодого человека уже не было досады. Тут барону очень хотелось отвечать искренно, от души, но его удержало присутствие Помпеи и Кастарина и важный взгляд Виконта. Притом его останавливало и сомнение. Он думал, но «Ну, если я ошибаюсь». Если несмотря на перчатку и маленькую ручку, это мужчина, придется умереть со стыда в случае ошибки. Поэтому он удержался и отвечал на вопрос Виконта одной из тех улыбок, которые на все отвечают. Остановились в Барбзие позавтракать и дать лошадям отдых. На этот раз Каноль завтракал с Виконтом и за завтраком восхищался той ручкой, надушенной перчаткой которой, привела его в такое сильное волнение. Кроме того, садясь за стол, Виконт по поневоле должен был снять шляпу и показать такие гладкие волосы, что всякий человек угадал бы, кто такой Виконт. «Всякий человек», — говорим мы, — «кроме человека влюбленного», потому что влюбленные слепы. Но Каноль ужасно боялся проснуться и прекратить очаровательный сон свой он находил что-то прелестное в переодевании Виконта. Это допускало его до самой приятной кроткости, которая тотчас бы прекратилась, если б последовало искреннее признание. Поэтому он не сказал Виконту даже слова, которое могло бы показать, что его тайна открыта. После завтрака опять пустились в дорогу и не сходили с лошадей до обеда. По временам усталость, которую Виконт не мог уже сносить, выводила на лице его синеватую бледность или заставляла его дрожать всем телом. В таких случаях Каноль дружески спрашивал, что с ним делается. Виконт де Камп тотчас приободрялся, улыбался, казалось, переставал страдать, предлагал даже ехать скорее. Но Каноль на это не соглашался, под предлогом, что путь далек и что необходимо беречь лошадей. После обеда Виконт едва мог встать с места. Каноль бросился и помог ему. «Вам непременно нужно отдохнуть, молодой друг мой», — сказал Каноль. «Если мы таким образом будем продолжать, то вы умрете на третьей станции. В эту ночь мы остановимся и отдохнем. Я хочу, чтобы вы спали спокойно. Лучшая комната в гостинице будет отдана вам. Уверяю вас, жизнью». Виконт с таким смущением смотрел на Каноля, Что барон едва не расхохотался. Когда предпринимается такое долгое путешествие, как наше, сказал Помпей, то следовало бы брать по палатке на человека. Или по палатке на двоих, сказал Коноль очень просто. Этого было бы достаточно. Виконт задрожал. Удар поразил метко, и Коноль заметил это. Мимоходом он успел подсмотреть знак, поданный виконтом Помпею. Помпей подошел к своему господину. Виконт сказал ему несколько слов на ухо, и скоро Помпей под каким-то предлогом поскакал вперед и исчез. Часа через полтора после этой проделки, объяснение которой Каноль не думал спрашивать, путешественники наши, въехав в богатое селение, увидели Помпея на пороге приличной гостиницы. а сказал Каноль, — «кажется, мы здесь проведем ночь». «Да, если вам угодно, барон». «Помилуйте, я согласен на все, что вам угодно. Я уже сказал вам, я путешествую просто для удовольствия. А вы, напротив, как изволили говорить мне, путешествуйте по важным делам. Только я боюсь, что вам будет нехорошо в этом дрянном трактире». «О», — возразил Виконт, — «ночь скоро пройдет». Остановились. Помпей предупредил Каноля и помог своему господину сойти с лошади, при том же каноль подумал, что такая услужливость мужчины перед мужчиной может показаться смешной. «Ну, скорее, где моя комната?» — спросил Виконт. Потом, повернувшись к канолю, прибавил. «Вы совершенно правы, барон, я чрезвычайно устал». «Вот ваша комната, сударь», — сказала трактирщица, указывая на довольно просторную комнату в нижнем этаже, выходившую окнами во двор. Окна были с решетками, а над комнатой красовались чертаки. «А где же поместите меня?» спросил Каноль. Он с жадностью посмотрел на дверь в соседнюю комнату, которая отделялась от комнаты Виконта только тоненькой перегородкой, слабой преградой против такого сильного любопытства, какое испытывал барон Каноль. «Ваша здесь», отвечала трактирщица, Позвольте, я вас сейчас проведу туда. И тотчас, не замечая неудовольствия Коноля, она повела его в конец коридора, в котором находилось множество дверей. Комната барона отделялась от комнаты Виконта всем двором. Виконт следил за ними глазами, стоя на пороге своей комнаты. Ну, теперь я не сомневаюсь в своем предположении, подумал Каноль. Я поступил как дурак, но если покажу неудовольствие, то погибну безвозвратно. Постараемся быть как можно учтивее. И, выйдя в конец коридора, он сказал. Прощайте, милый Виконт, спите хорошенько, вы в самом деле нуждаетесь в покое. Угодно, я разбужу вас завтра. Не угодно, так вы разбудите меня, когда встанете. Желаю вам доброй ночи. Прощайте, барон отвечал Виконт. «Кстати, — продолжал Каноль, — не нужно ли вам чего-нибудь? Хотите, я пришлю вам Кастарина, он поможет вам раздеться?» «Покорно благодарю, у меня есть Помпей, он спит возле моей комнаты по соседству». «Прекрасная предосторожность, я тоже сделаю с Кастарином. Приблагоразумная мера, не так ли, Помпей? Чем осторожнее в гостинице, тем лучше. Спокойной ночи, Виконт!» Виконт отвечал таким же точно желанием, и дверь затворилась. Хорошо, хорошо, – прошептал Каноль, Завтра придет моя очередь приготовлять квартиры, и я отомщу вам. Хорошо, продолжал он. Он задергивает даже занавески, вешает за ними какую-то простыню, чтобы даже не видно было его тени. Черт возьми, какая изумительная скромность! Но все равно. До завтра. Коноль в дурном расположении духа вошел в свою комнату, лег спать с досадой и видел во сне, что Нанона нашла у него в кармане серенькую перчатку Виконта.